Я вышла на улицу. Светило яркое солнце, пахло тополинами-сережками. Знакомый чуть горьковатый аромат поздней весны. Так завидовала я Наталье или нет? Не знаю. Не знаю, не знаю. Я медленно, точно разом, лишилась всех своих сил, побрела к своему дому. Свернула за угол во двор и уже подошла к подъезду, когда услышала «Лида!» «Да, боже мой, я тебя зову, зову!» «А?» Обернулась я встречу мне спешила Вера Петровна, моя мачеха. В светлом узком платьице до колен, в светлом развивающемся плаще, тонкая и звонкая, с короткой и пышной новой стрижкой, всем своим обликом напоминающая гвоздику на упругом стебле. «Вы?» — растерянно спросила я. «Я тебя почти целый месяц пыталась поймать». Всплеснула она тонкими, с узкими запястьями руками, оббитыми серебряными цепями браслетов. «Что-то случилось?» — машинально спросила я. Вера Петровна поковыряла мыском белой лодочки плитку под ногами, словно пыталась ее вытащить из плотного ряда других плиток, затем изрекла. «Я продала квартиру». «Какую?» «То, что нам с Русиком досталось после... Ну, после того, как мы разделили жилплощадь твоего отца», вздохнула моя мачеха, развела руками и как-то неестественно улыбнулась. «И что?» — буркнула я. Частью этой суммы мы погасили долги, которые наделал Русик. Теперь у него нет долгов. «Поздравляю», — опять машинально произнесла я. «Хм. «В общем, остались деньги и довольно приличная сумма. Я их хочу отдать тебе». «Зачем?» — с изумлением спросила я. «Шутит она, что ли? Или как-то особо изощренно надо мной издевается?» Затем что...» Вера Петровна опять улыбнулась странной улыбкой. «За тем, что я была не права». Она помолчала, а после продолжила с новыми силами. «Я виновата перед тобой, Лидочка, и перед папой твоим. Я нарушила его волю, обидела сироту. И теперь э, Бог, ну или кто там, высшие силы, словом, теперь они наказывают меня. Каким образом?» Русик влез в долги, я работу потеряла, и... «Ну, что ты спрашиваешь?» «Ты сама все видишь и знаешь. Ты же умненькая девочка Лида», — с нетерпеливой тоской произнесла она. «Как? Вы работу потеряли?» — растерянно спросила я, а потом вдруг вспомнила. «Ведь мой сводный брат упоминал об этом в нашу с ним последнюю встречу». «Меня уволили из школы. Разве ты не знаешь? Моя репутация...» «И еще я несчастная, одинокая, глупая женщина», — она помолчала, улыбаясь. И я вдруг поняла, что Вера Петровна вовсе не улыбается, а пытается сдержать слезы. «Все обойдется», — зачем-то сказала я. «Да нет, видимо, я должна искупить вину перед тобой. Нам нужны деньги, но я не хочу больше никаких ударов судьбы. Эта сумма, конечно, неравнозначна тому, что ты потеряла, но...» «А Руслан? Он тоже хочет отдать мне деньги». И Руслан... Маша, его супруга, к счастью, не в курсе, что остались деньги... «Да, а живем мы сейчас у меня, в той самой квартире, что досталось мне от моей матери. В сущности, мы не бездомные, но я боюсь и это все потерять. Боюсь, что внуки будут болеть», — шепотом произнесла она. «Не будут они болеть», — возмутилась я. «Ну как же не будут? Я же так виновата», — с отчаянием произнесла она. «Грехи отцов падут на головы детей их. Допустим, я не отец, а мать, вернее, бабушка уже». Но суть-то от этого не меняется. В общем, пошли в банк, Лида. Я деньги на твой счет переведу». Ветер мешал. Пряди волос лезли мне в лицо. Я отвела волосы в сторону и сказала «Не надо». «Как не надо? Как не надо?» «Вот не надо, и все тут». «Но это же воля твоего покойного отца. Квартира была не моя, а твоя. И деньги эти тоже не мои, если подумать». «Раз воля моего отца, то, значит, наследница я, и я как наследница хочу-беру, хочу-не беру. Я не возьму у вас эти деньги, Вера Петровна. Отдайте их Маше на детей. Это же вообще ни в какие ворота. Деньги у детей отнимать, рассердилась я». «И что это значит?» — прошептала она. «Ничего. Живите, как жили. Но я виновата». «А я вас простила, Вера Петровна», — улыбнулась я. «Что?» — едва слышно выдохнула она. Я вас простила, вот что. И теперь все у вас будет хорошо. И никто, никакие высшие силы не потребуют с вас лишнего. Все долги закрыты. Что? Всего доброго. Русику привет. Я схватила ее за руку и энергично пожала. Она вдруг с перекошенным некрасивым лицом бросилась ко мне, обняла. Я тоже ее обняла, похлопала ободряюще по плечу. «Ты простила меня?» — пролепетала моя мачеха. «Ну да, идите домой». «Все хорошо, мне сейчас некогда, Вера Петровна, правда. Привет Руслану и племянникам. Пока-пока». «Пока», пока. – пока. тающим, замирающим и потрясенным голосом ответила Вера Петровна. Я зашла в свой подъезд и засмеялась. Мой смех эхом отозвался по всему подъезду, раскатился звонко от первого до последнего этажа. Мне хотелось и плакать, и смеяться. А ведь я правда простила свою мачеху. И как же легко стало на сердце, как легко. Да, конечно, можно было подумать еще о том, что если бы мне не представилась возможность получить в ближайшем будущем новую отдельную квартиру, то как бы я тогда рассуждала? Насколько бы хватило моего благородства? но ну, зачем думать о худшем? И вообще, вот перестала я себя терзать обидами, и жизнь моя стала лучше, словно доброе мироздание, само решило пойти мне навстречу. «Ах, мой милый Августин, все прошло, все», — запела я, поднимаясь вверх по лестнице. Мелодия у этой старинной песни была весьма задорной, веселой, но мало кто знал, что речь в ней шла о чуме, о смерти, о потерях, в том числе и денежных. Или в этом и есть смысл этой песенки? Пройдя нелегкие испытания, упрямо не терять радости? Мимо с грохотом в развивающемся плаще черной молнией промчался Герман, Я кивнула ему, продолжая петь, однако он не отозвался. Лишь находясь пролетом ниже, проскрежетал «Что за соседи?» «Нальют зенки с обеда, а потом голосят». А тут, между прочим, люди отдыхают, наберут кредитов, а потом из-за них коллекторы стены пачкают. Вопиющая безответственность. «О, Дулибер, августин августин августин Он еще что-то орал снизу, но я уже не слушала. Поднялась на свой этаж, вошла в квартиру, «Тишина, значит, соседка отсутствовала». На кухне был порядок, в ванной тоже. Тугина, вероятно, морально готовилась к переезду в новое жилье, раз начала потихоньку заниматься уборкой. Трель мобильного, Леша. «Привет! Ты заметила, Лида, что сегодня прекрасная погода?» «Еще как заметила», невольно улыбнувшись, ответила ему я. «Сегодня ты от меня не сбежишь. И хотя на самом деле я думаю только об одном, предлагаю тебе прогуляться». «О чем же ты думаешь?» «Не скажу», — ответил он, смеясь. «Потом, потом я все скажу и покажу тоже». Я вдруг невольно вспомнила то, что сказала мне сегодня про Лешу наташа что он чудовище и еще покажет свое истинное лицо. Просто пока он заинтересован во мне и потому такой добренький, но когда придет время, мне самой мало не покажется. «Что ты молчишь?» — спросил он. «Молчишь и пыхтишь в трубку». «Лидочка, где ты сейчас?» «Я у себя. Я заеду за тобой часиков в семь, так, ладно? Отправимся на Воробьеву горы Как тебе мой план?» «Отличный план, жду», — ответила я и нажала на кнопку отбоя. «Наталья хотела сделать мне напоследок больно, и сделала это самым простым образом», — очернила лёшу «Простой, но очень эффективный способ. Я приняла душ, оделась соответствующе». Джинсы, белая рубашка, кожаная короткая куртка. По горам же не гуляют в вечерних нарядах. И принялась ждать своего возлюбленного. Семь, полвосьмого, восемь. Наконец раздался звонок мобильного. «Лида, я уже подъезжаю, спускайся». Я натянула кроссовки и сбежала по лестнице. Распахнула дверь на улицу. Светло, тепло и, кажется, пахнет сиренью. Или показалось. Уж слишком рано для нее. Леша ждал меня у машины, обнял, порывисто поцеловал и произнес несколько взвинченным тоном «Прости, опоздал пробки». «Ничего», — благодушно ответила я. Мы ехали по городу медленно, то и дело останавливаясь. Улицы были перекопаны, на иных только одностороннее движения, заборы, ограждения, строительная техника повсюду. Рабочие тащили какие-то красные трубы, наверное, закапывали кабель в землю. «Ну что за жизнь?» — нетерпеливо произнес лёша «Еле тащимся. И ведь не объедешь. Весь город перерыли. И на других улицах то же самое». «Ничего, мы никуда не опаздываем», — сказала я. Лёша метнул на меня изумленный взгляд, затем произнес саркастически. «Да, но этот вечер никогда больше не повторится, имея в виду...» «Будет другой». «Да не будет. Я тебе объясняю. Каждый день не повторим. «Ну и что теперь?» – пожалая я плечами. «Это Москва, милый. Дурацкий город, вечная стройка. Хочешь уехать отсюда?» – поинтересовалась я с насмешкой. «Хочу, чтобы этого безобразия было поменьше. Который год подряд все перекапывают, перекапывают. Это город для пешеходов», – философски заметила я. «Да? А нам, автомобилистам, что делать?» – вспылил он. Потом улыбнулся, погладил меня по колену. «Прости, весь на нервах» думала тебе всю дорогу. Ты вот меня ждешь, а я опаздываю. Я боюсь тебя потерять, понимаешь? Ты мне очень дорога, Лидочка». «Не бойся». «Не бойся», — сказала я. «Я не психованная дура, а нормальный человек. Из-за пробок не собираюсь предъявлять тебе претензии. Лучше расскажи, как прошел твой день». «В мыслях о тебе. Надеюсь, в ближайшее время ты не собираешься в какую-нибудь очередную командировку». «Нет, я уволилась». «Ого!» – поразился лёша «Поздравлять или...» «Конечно, поздравлять!» – убежденно произнесла я. «Да ты отчаянная девчонка! Беру пример с тебя!» Мы переглянулись и засмеялись. Еще я ходила смотреть свой новый дом. По-моему, ничего, так можно вселяться и жить. Вот так просто, и не надо стяжку делать и прочее. «Да нет, не надо, я же говорю, вселяйся, доживи!» – ответила я. «Хотя, возможно, какой-то ремонт все-таки потребуется». «Я в полном твоем распоряжении, если что», — тут же отозвался лёша «Ты не обязан заниматься моим ремонтом. Не должен». «Нет, не должен, но почему же нет?» — тут же возразил он сам себе. «Вообще, при тут э, должен или не должен? Я так хочу. Мне в радость помочь тебе». Мы встали в очередной пробке и, пользуясь моментом, поцеловались. «Сказать ему о том, что я сегодня виделась с Наташей или нет?» «О, вон оно, это место! Этот дом!» — наклонился лёша и указал мне на какой-то полуразрушенный особняк с остатками розовых стен. «Уже половину снесли, видишь? Утром еще целый стоял. Доходный дом какой-то вдовы, не помню ее фамилии. Девятнадцатого века. Я сегодня в новостях во время обеда прочитал. Исторический памятник, архитектурное наследие, а его снесли. На его месте новодел поставят, многоэтажный, разумеется». В этом особняке долгие десятилетия работала больница. «Не люблю я больницы», — вздохнула я, вдруг вспомнив о маме, затем об отце. «Совсем не жалко, когда рушат старые больницы, место страдания и смерти, боли. Ты интересная, а то, что это памятник архитектуры, уникальное сооружение?» «Ну, у домов свой срок», — равнодушно ответила я. «Ты же не думаешь, что они все будут стоять вечно». «Ты безжалостная, это же память!» «Я думаю, что не все сооружения надо беречь. Пирамиды в Египте, храмы, дворцы, творения Гауди, Шехтеля — это да. Все это надо беречь и реставрировать, но переживать из-за какой-то старой больницы? Да так сердце не хватит из-за всего переживать». «Ну, правильно, твой дом снесут, ты любым разрушением теперь рада». «Да, представь, я люблю все новое, чистое». То, что не несет на себя груз прошлого, весь этот негатив, который накапливается годами. Я хочу жить легко и просто». «Легко и просто?» — поразился лёша То есть, забыв обо всем, забыв о прошлом, выплеснув вместе с недостатками и все достоинства? «Не перегибай. Я не понимаю таких людей, как ты. Вечно на позитиве. Им все хорошо, им все легко и просто. Прыг-скок, тро-ля-ля». «Веселые и добренькие, с чистым, с пустым мозгом», — с яростью произнес лёша У меня вдруг сжалось сердце от ненависти к человеку, с которым я находилась рядом. В один миг будто вернулись прежние времена, когда мы с лёшей были друг другу врагами. «Да, а вы, вечно недовольные и брюзжащие, считаете, что делаете мир лучше, когда изливаете свою желчь на окружающих», — огрызнулась я. «Каждый день пишите обличающие посты в соцсетях». Да коли, кто виноват, что делать, да надоело. Мы стараемся сделать мир лучше, мы неравнодушные люди, у нас обо всем болит сердце. А этот вечный позитив, эти благостные улыбочки... «Останови!» — сквозь зубы произнесла я. «Что?» «Я сказала, останови!» «Мы так стоим», — пробормотал лёша Он каким-то образом умудрился втиснуть свою машину в промежуток между пластиковыми ограждениями, стоявшими вдоль дороги. Я выскочила из машины, и через провода, доски, кучи песка пошла прочь. Наталья была права. О, как она была права! Он всем недоволен, этот человек, и его любовь как яд. «Лида! Лида, постой!» лёша бежал за мной. Мы оказались в каком-то сквере с перекопанными газонами и штабелями плитки вокруг. «Отстань от меня! Лида!» Он перехватил меня, обнял, прижал к себе. «Пусти!» «Нет!» «Пусти!» — я сказала. «Ты самое лучшее, что у меня есть! Ты делаешь меня лучше! Ты свет и радость!» «Ой, ну вот не надо!» — я барахталась в объятиях Лёши. «Я люблю тебя, Лидочка!» «А потом опять возненавидишь? Как раньше, помнишь?» Наконец, перестав сопротивляться, устало произнесла я. «Можно подумать, сейчас ты меня тоже прямо обожаешь. Я тебя ненавижу», — убежденно произнесла я. лёша засмеялся, прижал меня к себе еще сильнее. «И это нормально», — сказал он. «Ненавидеть нормально? Да, только недолго и не совсем всерьез». «Тогда я тебя очень-очень ненавижу», — сказала я и прижалась щекой к его груди. «И я тебя очень-очень-очень» как странно. Помнится, когда-то Артем признавался мне в любви и спрашивал, а люблю ли я его. Я говорила, что люблю, и все так красиво было. Правильно, в те далекие времена, теперь ставшие прошлым. Но если вспомнить, меня уже тогда преследовало ощущение, что вокруг сплошная ложь. Я лгу, и мне тоже лгут в ответ. И мы с Артемом... Тогда словно играли какую-то пьесу про каких-то других людей с похожими именами и судьбами. Но это были не мы. Это была не я. Я, настоящее, существовало именно сейчас, рядом с другим мужчиной. Сейчас я жила, а не разыгрывала пьесу. Поэтому и Леша не мог превратиться в злое чудовище, как грозилась недавно наталья Он тоже был со мной настоящим живым человеком. Никаких игр... «Никаких удивительных и страшных превращений. Он играл с Натальей, но со мной нет. Возможно, мы с ним часто будем спорить и даже ссориться. Ну и что с того? Это не самое страшное. Гораздо хуже, когда люди лгут, ходят с приклеенными улыбками на лице и скрывают свои истинные чувства. Да и вообще, я, если честно, никогда не хотела замуж. Не хотела какой-то абстрактной семьи, каких-то абстрактных детей. Мне ничего не надо, ничего, мне всего хватает». Ей правда очень холодная, рассудочная девушка. Женщина, мне ничего не надо. Ни друзей, ни мужей. Это же утомительно. Ни одного лишнего движения просто так без повода я тоже не собираюсь делать. Но... Но... Оказывается, вдруг выяснилось, мне нужен этот мужчина. Именно этот и никакой другой. Он, только он. Только его я хочу видеть рядом с собой всю свою жизнь. Если я и хочу детей, то лишь от него. И мне, в сущности, все равно, какой он. Наталья назвала лёшу чудовищем, да и ладно. Я люблю это чудовище. Если мне когда-то придется отдать свою жизнь, то я отдам за него и за наших с ним детей». Мы с лёшей стояли, обнявшись посреди захламленного стройматериалами сквера, а передо мной раскинулись кусты с первой, молодой, еще не успевший запылиться листвой. Сквозь листву пробивались ветви, усыпанные крошечными темными бутонами. Это в скором времени готовилась зацвести сирень. «Все хорошо, что хорошо, кончается. Энде Гуд, Алис Гуд», — подумала я. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.